Сергей Петрович погиб 3 октября в 12 часов 15 минут. А спустя несколько дней 13-летний Миша Лаврентьев пришел в отдел кадров Балтзавода и попросил, чтобы его обучили на слесаре. С этого дня 6 октября 41 года Пошел его трудовой стаж В февральское полнолуние Миша прибрел с завода Отпущенный на два дня отдохнуть Его поразили тишина Тьма и лютый мороз в прихожей Обычно там бывало хоть чуть-чуть теплее, чем на лестнице Заглянул в комнату Никаноровых Там никого не было Егор Ильич воевал А Вера Николаевна, видимо, не приходила с работы. На кухне Миша зажег керосиновый фонарь. На цыпочках, чтобы не будить маму и сестренку, зашел в свою комнату. Там стоял такой же мороз, как в прихожей, на лестнице, на улице. Подняв фонарь, он увидел на полу у печурки мертвую Мать. На кровати, зарытые в одеяло и платки, сидела Леночка. Когда Миша вернулся на завод из увольнения, он упал без чувств в начале смены, и его отнесли в лазарет. Соседка Вера Николаевна взяла Леночку к себе. В мае Никанорова перевели в штаб Ленинградского фронта. Иногда он приходил домой, приносил кое-что из своего пайка. Потом на задворках выросли одуванчики, крапива, первоцветы, и стало посытнее. А в 44 году приехавший к партизанам Никоноров, увидел в списке отличившихся партизан имя Светланы Захарьиной, о которой рассказывал когда-то, захлебываясь от восторга, Михалка. Пригласил землянку. Оказалось, что это та самая Светлана Егор Ильич узнал, что брата ее успели вывести в эвакуацию Родителей фашиста убили Варя Лаврентьеву погибла в партизанском отряде Когда Светлана услышала, что Егор Ильич с Мишей Лаврентьевым В одной квартире живет Упала в обморок бесстрашной партизанка И Никаноров привез Свету Захарину в Ленинград А в сорок шестом году, закончив с золотой медалью школу, Света поступила в университет и вышла замуж за Михалку. Через год у них родился сын, которого назвали Сергеем. Светик, я считаю, что судьба нашего сына была решена в миг его, нет, даже в миг моего рождения. От слесаря рождается слесарь, так ведь утверждает Егор Ильич Никаноров. Егор Ильич стал генералом, но не вопреки, а в развитии своей мысли. И вообще я считаю, что наша с тобой судьба решилась тогда в Акуленке. Когда ты меня нырять учила. Глупый. Наша с тобой судьба решилась, когда Никоноров меня с собой взял. А потом, когда тебе 18 стукнуло, а мне 22. Ой, Никоноровы, нам свадьбу справили. Ну, хорошая была свадьба. Картошка с селедкой. И много цветов. Да. Тогда на разносовых денег не было. Давай хоть сейчас мой диплом отметим. Да и Серёжкин за заодно. Отпразднуем как следует. А потом... Потом сестру Ленку замуж выдадим. Нет, потом тебя учиться определим. Я для своего дела достаточно ученый. Ой, Миша, ну, а вырасти в инженеры? Тебе не хочется? Ну, как вы, женщины, друг на друга похожи. Да. А Я помню, мама точно так же спрашивала отца. Что за слова «вырасти» в инженеры? А не инженеры – это что, недороски по-твоему? На инженера учатся, тут расти не требуется. Учи науки и овладевай практикой своей специальности. Вырасти можно только в человека. Ты поговори на эту тему с Дмитрием Тихоновичем Докиным. Он тебя всю теорию и практику роста и движения изложит так, как ты и в университетах не слыхала. Как надо идти вперед, оставляя на пройденных этапах свое бескультурье? Бескультурье? А что именно ты имеешь в виду под этим словом? Ну, разве не отсутствие образования, имеешь? Культура – это качество характера, а не ума. А бескультурье состоит из корыстолюбия, эгоизма, хамства, лживости и стремления въехать в рай на чужом горбу. Невежество есть тоже одна из составляющих, без культуре, но именно невежество, а не отсутствие образования. Это чепуха, мелочь жизни, в каком человек чине. Чины людьми даются, а люди могут обмануться. Философ. Эх ты мой, философ. Тебя с позиций-то не сдвинуть. Я сдаюсь. Подписывай капитуляцию. Долгое время Сергей Лаврентьев-младший Не знал, что является сыном известного в Ленинграде человека, мастера высочайшего класса, награжденного многими правительственными наградами. Долгое время он не придавал значения тому, что часто видел на экране телевизора титры, редактор С. Лаврентьева. Главным считал Сережа глубокое доверие к отцу, малоразговорчивому, строгому, но умеющему разъяснить все, как никто другой». Вот, гляди, сын, верстак стоит в нашей кухне, а на нем сверлильный станочек, тиски и точила. Вот здесь, в ящиках, всякий нужный инструмент. Гляди, я пускаю станок. Слышишь? Никакой вибрации и шуму не больше, чем от электробритвы. А почему? потому что все точно пригнано. Профессия начинается с этого, с точной подгонки станка, инструмента. И еще с определенной точки. Например, столяр начинается с табуретки. Научился человек по-настоящему делать табуретку. Фундамент заложен, теперь строй здания. Слесарное дело принято начинать с дверной петли. Если можешь из обычной железки сделать такую дверную петлю, чтобы случайно зашедший в гости человек спросил, где это продаются такие блестящие, изящные петельки, ты имеешь право начинать слесарничать. И запомни, ни сантехники, ни монтеры, ни газоремонтники, ни тем более слесаря не знают дорогу в нашу квартиру. Мы не носим в мастерскую ни велосипедов, ни замков, ни коньков, ни будильников. Понял? Не все на свете разделяют мнение, что достаточно окончить среднюю школу, чтобы сразу стать зрелым человеком. Михаил Лаврентьев не слишком доверял мнениям, укоренившимся в широкой массе, не собирал мнения о крест и не вычитывал их в газетах и брошюрах. Он учил сына, что мнение нужно добывать из опыта и чувства. Он был убежден, что зрелым человек становится, пройдя три школы. Первую – Школу воспитания в семье, основной задачей которой является помощь ребенку в избавлении от детского эгоцентризма. Вторую – общеобразовательную школу, цель которой – приучить мозги к работе. И, наконец, третью – школу труда на производстве, количество классов которой зависит от того, как скоро ты впитаешь в кровь и сознание, что всегда и во всем ты обязан давать больше, чем потребляешь. Когда Сережа подрос, Михаил Сергеевич говорил с ним на равных, поверял свои мысли о трех школах и добавлял. Окончив эти три школы, можешь осмотреться и выбрать себе любую дорогу. Но без обладания рабочей профессией не может быть речь о зрелости. Человек, не создавший своими руками предметов для других, не овладевший мастерством, одушевляющим создаваемые им предметы, до старости останется недозрелым и кислым на вкус. Сергей Лаврентьев-младший в шесть лет выучился читать, в восемь пошел в школу, в двенадцать сделал первую дверную петлю. Мать приучала его к чтению, знакомила с архитектурой родного города, но как ни старалась, не могла привить ему любовь к поэзии. Прочитав байроновскую «Чайльд Горольда, странствую вместе с героем и волнуюсь за него, Сережа все же сказал матери, что получилась бы интереснейшая книга, будь она написана нормальным языком. Больших успехов в науке Сережа тоже не достиг. С удовольствием изучал только историю, зато к окончанию школы имел разряды по пяти видам спорта. Он постоянно делал для души и для подарков разные безделушки, кораблики, автомобильчики, кинжальчики, колечки. Сделал герб Санкт-Петербурга из стали и бронзы, повесил на стену. Знакомые спрашивали, где вы купили эту прелесть? Сережу приучали быть добрым, не любить вещи и деньги. Если отец замечал, что какая-то игрушка поделка или что другое из Сережкиного личного имущества ему чрезмерно нравится, он подстраивал так, что Сереже неизбежно приходилось подарить эту вещь товарищу. Сразу после школы, минуя ученичество, Сережа поступил на балцзавод, и уже со второго месяца ему платили по третьему разряду – Отец привел на завод готового слесаря. В том смысле, конечно, как приходит из учебного заведения готовый специалист. Он знает, что делать и даже немножко как делать, но что он делает, этого ему сразу не охватить. Полгода не прошло, как Сережу направили в корпус танкера на монтаж главной машины в передовую бригаду Павла Стерлигова. Народ здесь был с пятыми и шестыми разрядами, истинные механики А с третьим разрядом всего двое, Сережа и Петя Копылов Псковский уроженец, работавший по третьему разряду уже третий год Вот она, рабочая аристократия Не был бы он Лаврентием, стоял бы за верстаком с напильником Как раз опыта хватило бы Вот как блатные попадают в передовую бригаду Что ты меня глазом ешь? Вкусный, что ли? <смех> не гнилой. Докажешь? Докажу. Но не кулаками, без гаечного ключа. Может, еще выразишься? А почему я гнилой? Напчу я блатной? Я слесарь третьего разряда. Если ты этого не понял сразу... Какое тебе название? Слесарь? Ага. Батя у тебя слесарь, а ты килька в томате. Я же видал, как ты фланец на шпильке ставил. Ну, ну и поставил. Это и повар поставит, если полсмены провозиться. Да какие полсмены? <смены> полсмены. чуть ты мелешь. Кончайте, полсмены. Кончайте, кончайте глотки драть. Сережа, возьми в руки инструмент и докажи, что ты слесарь, а не килька в томате. Ну, Говори, что надо сделать? Пробочку под керосин. Пробочку? Это ты перекосил, Петя. Не его разряда игрушка. <свят> ну, естественно. Его вонному разряду до пробочки далеко бежать. Но я не забываю, что мальчуган внук Сергея Лаврентьева, у которого я в бригаде начинал. И сын Мишки Лаврентьева, который меня из своей бригады попер однажды. И отец при нем пробочку естественно создавал. Вот и хочу поглядеть, наследник он его тело или еще его дело. Ну, погляди, психолог. До конца смены оставалось полтора часа. Слесаря свернули работу, Прихватили инструмент и направились в цех. Заняли верстак в углу переборки, чтобы меньше привлекать зрителей. Бригадир принес из инструментальный кусок нержавейки, инструмент и флакон с керосином. Ребята умолкли, и Сережа приступил. Он должен был сделать в пластине шестигранное отверстие, а потом подогнать к нему из этого же металла пробку, чтобы не проникал керосин. Да, братцы, керосин – это такая дрянь, которая просачивается чуть ли не сквозь кристаллическую решетку. Спирт не проникнет, соляр не пройдет, вирус гриппа не пролезет, а керосин просочится. Ребята сидели на верстаках и смотрели на Сережу, как на театр одного актера. Прозвенел звонок, кончая работу, но никто не пошевелился. Зашевелились, когда Сережа стал примеривать пробочку. Давить ее нельзя, она должна впасть в отверстие, как бы влипнуть в него. Чтобы достигнуть такого, учил Сережа отец, надо по одному прикосновению края пробки к краю отверстия уметь почувствовать, доведена пробка или еще не соответствует. Никакой прибор тут не мог бы помочь, и в этом самая тонкость работы». «Поспешай медленно», — говорил отец. На этот раз Сережа поспешал настолько медленно, что ощутил в пальцах таинственную силу, притягивающую металл к металлу. Он выпустил пробочку из пальцев. Кусочек металла тяжело рухнул вниз и влип в свое гнездо. Ну? Лейте. Как находишь, Петя? Да что ты ее нюхаешь? Риска не налить. Не пятнышка. Давай помиримся, Серега. <свят> да без мира как же работать-то, Петрух. <свят> ты молоток, признаю. <свят> будет молоток, будет. Лет через пять. Три года отслужил Сережа Лаврентьев на Северном флоте. Приобрел профессию рулевого, прочитал всю базовую библиотеку и там, в диких скалах Заполярья, понял, наконец, что такое поэзия и признал ее. Ты была права, мам. Есть вещи, которые, которые прозой не выразить. Я рада. Я рада, сынок. Мне нужно побывать еще на заводе сегодня. Ну, во-первых, так задумано. Во-вторых, во-вторых, соскучился. Ну, а в-третьих, вполне возможно, что там на депоненте лежит какая-нибудь недополученная в прошлом премия. И вообще пора вспомнить... Позабытое за время скитаний по морям ремесло. Беги. Беги, мой хороший. Я тебя не держу. Угу. Счастливо вам! Миновав проходную, Сережа усомнился. А прошли ли три года? Все было как прежде. Он вышел на набережную, залез по трапу строящегося танкера и спустился в машинное отделение. Бригадир Павел Стерлигов в той же одежде, как и три года назад колдовал над масляным насосом. – Павел Александрович! – Серега! – Здорово! – Ах, Серега! <свят> – <свят> Ну, <свят> как? – Ну, как, как? – Нормально. – У вас как? – А тоже порядок. Ух ты какой. А что касается личной бригады, то Петя Копылов продался комунхозу за квартиру. Оха. Да. Где-четыркин ушел на пенсию. Четыркин, да. Хорошо проводились с почетом. Юра Курганов стал бригадиром на спецпроекте. Угу. Да, еще раз пробовал сдавать в корабелку, два ну, балла не дотянул. Ух ты! да. Ну, словом, половину народу уже нет. Почему условия труда и жилищная проблема? Из ПТУ приходят славные ребятишки, знающие, но их через год забирают в армию. Ты вот хорошо вернулся. Я ж не просто вернулся, Паш. Я ж в свою бригаду вернулся. Да? А куда ж тебе еще? Не к же идти на другой проект? Ну, выдумал тоже, а? А после твоего отца я первый монтажник. Да. Пошутил, пошутил. Хороших бригадиров много. Ты на мой вкус. Самый лучший. Ну. Только вот мечта есть. Какая? В Баренцевом море встречали мы один пароходник. Это какой? Атомный ледокол. А, а -а -а. Да, я его только по картинкам а -а -а. знаю. Такой бы построить. А -а. И пойти на нем к Северному полюсу.